А что это у тебя за приёмочки? Ты решил на нас жуть нагнать? Э, не, это во. Тренируюсь. Только я это на спорте. А вы не курите? И ты бросишь. Я сдохну без сигарет. Нервничаю много и так спать не могу. Лёха достал из кармана куртки распечатанный Винстон. Только давай, кури там у тормозов и проси Вертухаев, чтобы вытяжку включали. А лучше всего скрути из старых газет трубу, ну, типа домовой, и через нее выдыхай прямо в вентиляцию. Ну, давай, Слава, прекращай в трубу. Ну, в тюрьме сидим. Ну, сам-то понял, что сказал. Понял, чем дед бабку донял. А почему ты должен курить в ущерб нашему здоровью? Ну ты ещё запрет на куреху поставь. Кашван автор огнул и зажжённой сигаретой удалился на дальняк. И чёрт закатай вату, вполголоса определил слава. Через неделю он нас сам сломится или под шканаль полезет. С какой стати? Увидишь, интригующе улыбнулся Шер, потирая руки. Фамилия у душегуба и бывшего наркоша была подходящая. Заздравнув Как позже выяснилось, Лёша шёл говорящей головой по делу Кингисепской группировки. На показаниях его и Сергея Финагина по кличке Фин крепили в том числе и Сухаре, и Алтына. Самому космонавту предъявляли соучастие в убийстве в 92-м молодого дагестанца за то, что тот слишком усердно искал своего без вести пропавшего брата, коммерсанта который трудился в подконтрольной Кингисепской ветре авиатранспортной компании. Тогда стрелял непосредственно Финагин, Лёша подстраховывал. Через 4 года заздравнув грохнул в подъезде директор фирмы Авалон Трейд Недара Ахмедова. За первую макруху космонавта Фин получили по форт-проба. За вторую 20.000 долларов на двоих. Теперь Лёху, как особо ценного свидетеля, припрятали на девятке. Во время врачебного обхода заздравнув жадно приник к кормушке. Доктор, дайте что-нибудь успокоительного, я спать не могу. А можно снотворного, пожалуйста, хотя бы пару таблеточек. Получив горсть колёс, Лёша немедленно сожрал всё залпом. Что с тобой? Нервы? Сыто ещё с психикой проблемы. Повесне такие вообще. Весеннее обострение. Ну типа того. В лефортово совсем хреново стало. Раньше голоса только снаружи чудились, а сейчас изнутри пошли. С дозой не перебарщиваешь. Но то, что врачи ходола вообще ерунда. Мне что в заснуть Три таких надо. Ну, с учётом твоего наркоманского стажа это неудивительно. Да ладно, слава. Я на зоне нормально спал. Просто сейчас гоняю много. Дети есть? Две жены, пятеро детей, вздохнул космонавт. А у тебя? Дочка, ответил слава, 4 года. Женат? жил с девчонкой. Расход ей выписал через 8 месяцев, как приняли. Сколько лет ты ей? 19 из Нижнего Новгорода привёз. Хочешь, фотки покажу. Не дожидаясь ответа, шёрп по лест тумбочку. На свет были извлечены драгоценные фотографии. Девчонкой оказалась та симпатичная барышня на морском побережье. Уважаю, слава. А это кто такая? спросил Лёха. Да дядя до порез Хилтон. Секретарша моя, а чё она такая раздетая? <смех> Это в обеденный перерыв. Славян, я тебя реально признал. Красиво на воле жил, как я. Тёлки молодые, красивые. Люблю я всё красивое и вкусное. Я тоже дорогую одежду любил. Рестораны шикарные. Да что-то пробовал слащие морковки. Зачем так говоришь? Видел бы ты меня 7 лет назад. Я дома почти не питался. Mad Hat Express, клуб в гостинице Россия, помнишь, ну был такой. Ну, ну мы его держали. Для нас всегда там был и стол, и девочки. Кстати, это у вас на завтра кашу дают. У нас у лефортово выдавали какую? Ну, ну там разные, когда манную, когда рисовую, ну тёпленькую на молоке. Здесь тоже наливают, но не всем, а кому? Кто заявление пишет? Да ладно тебе, что ладно? Здесь всё через заявление, склад, передачи, посылки каши. А кто не пишет, Ну кому за падло тут не пишет? Жулики, стремяги, за это не переживай. Тебе уже всё, не за падло. Это почему ты так решил? Ну ты с мусорями сотрудничаешь. Куда ты лезешь, слава? Ты лучше скажи, как заявление писать? В правом верхнем углу пишешь: "Коменданту" Ну почему, комендант? Везде же начальники. Но это девятка. Здесь всё по-другому. Слушай, не перебивай. Не жевини, Слав. Лучше сразу напишу это заявление, чтобы потом ничего не напутать. Есть бумага с ручкой. Дай говна, дай ложку. Проворчал Шер, вручая задравному мятный листок с грубо оборванными краями и еле живой шарик. Значит, в правом верхнем углу коменданту из 99-1. В скобочках Дахау. Записал? Дахау. Записал. А что это такое? Ну шифр тюрьмы. Теперь давай следующей строчкой. Бери ЛП. Знакомая фамилия. Я её уже где-то слышал. А что дальше? Ну вот такого-то, такого-то. Затем посередине листа большими буквами: "Заявление". Готово. Ага. Лёша беззвучно шевелил губами, про себя проговаривая каждую прописываемую букву. А дальше с красной строки: "Уважаемый гражданин комендант" Лаврентий Палыч. Прошу завтракать меня манной и рисовой кашами в связи с ненурезом, сотрудничеством со следствием и активной жизненной позицией. Число Подпись Не торопись, я не успеваю. А последнюю фразу зачем писать? Ну, как это зачем? Чтобы обозначить, что ты встал на путь исправления, что ты не в отрицалове. Слова. А что такое инорес? Эннурес. Это общее физическое истощение, обусловленное длительным пребыванием в заключении. Ну, ты же длительно пребываешь. Длительно, но ну, значит, пиши. Написал? Молодец. Утром отдашь на проверке, а вас кормят кашей. Ну кто же нас будет манкой кормить? Мы же на 51-й, исключительный сеечка. Столько сечки съели, что стыдно лошади в глаза смотреть. Ну и если что, я могу поделиться своей порцухой, благородно предложил Лёха. Не стоит. Ты начнёшь делиться с нами, мы начнём делиться с тобой, и что получится? Что получится? Колхоз получится. А где колхоз, там голод. А у меня и так, кроме аппетита, больше ничего не осталось. Да хорош, слава. У меня на днях мать должна приехать на свидание и передачу сделать. Жёны не греют. Я с семьёй меня общаюсь. Так, иногда сын один пишет, вздохнул Заздравнов. Сколько ему? 15. Родитель твои где живут? В деревне под Тулой. У бати пчёлы, на жену мне по целому бедону мёда привозил. Лёша погладил жирные губы и полез за сигаретами. У сколько можно дымить? «Слава, это вторая за полчаса!» Неожиданно для себя стал оправдываться космонавт. «Это пятая за десять минут!» «Но я и так скачу, хоть я и делаю!» «Все-таки возраст сидишь немало, поэтому заканчивай!» Угрожающе прорычал Заздравнов. «Леша, я еще не начинал!» Подскочил Слава, который был вдвое уже и на голову ниже собеседника. И голос здесь повышать не надо. В тюрьме сидим. Я такой же арестант, как и ты. Я с тобой нормально сейчас разговариваю. Курят только дебилы, стоял на своём мошенник. За полночь, смолотив батон колбасы, задравнув, завалился спать. Под утро, проснувшись, я посмотрел на одиночную возле тормозов шконку, на которой поселился космонавт. Он лежал со скожённым, словно парализованным лицом, с открытыми хрустально-мёртвыми глазами, отрешённый, уставившись в потолок. По заявлению за здравого на кашу, оперативники вызвали на беседу Шера, пообещав выписать ему карцер, если нечто подобное повторится. Лёха для оперчасти являлся ценным пассажиром: здоровенный, тупой, полностью зависимый от следствия, сдавший товарищей, редко подогреваемый с воли. Как сказал один мудрый сиделец у дурака две лампочки: зелёная и красная. Красная опасность, зелёная жрать. У заоздравного этот светофор работал безотказно. Конечно, для использования в тонкой информационной разработке нужен хористантов, Лёха был непригоден. Но для организации психологического пресса, вроде постоянного источника физической угрозы, космонавт подходил идеально. Суком на девятке платили. Тем, кто тупо стучал и гнобил сокамерников, Обычно раз в месяц на лицевой счёт кидали по 1000 руб., которые должны были покрывать нужду в сигаретах. Если сосед получал извещение о переводе именно этой суммы, возникали серьёзные сомнения в его порядочности. Лёша получил такую квитанцию через 2 дня после заезда в нашу хату. Первое, с чем нам пришлось столкнуться, за здоров на 4 раза на дню, минимум по 20 минут за подход чистил зубы. «Лёша, тебе диагноз шизофрении не ставили?» Как-то раз поинтересовался Шер. «Не-а. А кто же мне даст на дурку уйти? А почему шизофрения?» «Признак шизофрении, когда человек конкретно на чём-нибудь заморачивается. Очень наглядный пример – полировка бивней каждый час». «Почему каждый час? Не каждый, только после еды». «Да ты постоянно жрёшь!» «Ну, ты только не подумай, я без претензий». «Ну, не в обиду, Алексей. Просто если ты их исполняешь, хочешь на дурку сорваться, то я тебе могу рассказать, как это лучше сделать». «Если нет, то ты в натуре псих», – сочувственно заключил Слава. «Насчет этой самой, как ее?» «Шизофрении», – подсказал Шер. «Во-во, не уверен, но с головой у меня реальные проблемы». Сегодня ночью голоса слышал. Слушай их, может, что нужно и скажут. Ну, хорош тебе. Что они нормального могут сказать? Ну, например, чтобы ночью вскрылся на дальнике. Не, лучше не так. Потом коровянку твою гнилую и собирай. С твоим наркоманским стажем у тебя по-любому гепатит. Вот, чтобы тихо повесился на решётке. «С чего ты решил, что у меня гепатит?» – возмутился Заздравнов. «С чего мне вешаться?» «Ну, всяко лучше, чем сдохнуть на черном дельфине годков через двадцать». «Какой черный дельфин?» – в глазах космонавта блеснул ужас. «Это за две-то мокрухи! А ты думал условным оделаться?» Сейчас в России пыжака за одну могут дать. Авторитетно кошмарил соседа Шер. Мне обещали не больше десяти, неуверенно возразил космонавт. Это ты и в последнем слове скажешь. Плавать тебе, Лёша, дельфинчиком. Ихтиандерт наш мордовский рассмеялся слава, схватив сигарету, за здравым занавесилса на дальнике.